Глава сорок четвёртая. «Сериалы ещё никого не довели до хорошей жизни», — говорит Костя в привычной ему манере, появляясь в дверях спальни. «Сначала ты находишь в них утешение, потом это превращается в зависимость, а зависимости нас губят». Я отвожу взгляд от телевизора и смотрю на Гончарова. С влажными волосами, в одних лишь брюках, в руках он держит зелёное яблоко, в которое с хрустом грызается зубами. «Что на этот раз?» — кивает на экран и подходит ближе. «Без понятия. Только что включила. Какая-то мелодрама». «О чём?» «Тебе правда интересно?» Я задерживаю взгляд на его шраме чуть ниже ключицы. Костя, похоже, наврал про проблемы с сердцем. Курит, пьёт, трахается, живёт в постоянном стрессе, но практически всегда чувствует себя хорошо. «Не особо. Но должен же я знать, к чему готовиться в следующий раз», намекает на недавний просмотр «Титаника». Какой злопамятный человек. Но, надо признать, очень чувственный и нежный любовник. Как так получилось, что при внешних холодности и собранности Костя такой ненасытный и горячий в постели? Про женщину-разведёнку? Нагло улыбается он, глядя в телевизор. Готовишься к чему-то? Я шумно вздыхаю, беру пульт и переключаю на первый попавшийся канал. На экране женщина качает ребёнка и поёт ему колыбельную тихим, спокойным голосом. Костя чуть яблоком не давится, зато теперь я улыбаюсь. Но это перебор. Боевика никакого нет. Давай золотую середину. Пусть он будет негодяй, а она влюбится в него, и вместе они отправятся на поиски захватывающих приключений. Тогда поищи сам, если тебе своих приключений мало. Бросаю кости пульты встаю с кровати. Индиана Джонс, кажется, шёл по какому-то каналу. В отражении зеркала замечаю, что Костя ложится на моё место и, забросив одну руку за голову, наблюдает, как я одеваюсь. И куда ты собралась, можно поинтересоваться. У моря хочу посидеть. Пойдёшь со мной? Предлагаю я. Мы ещё здесь не закончили. Возвращайся в постель. Даже и не подумаю. Совесть имей. Я со вчерашнего дня из кровати не вылезала. К тому же в холодильнике шаром покати. Доставки еды здесь нет, я проверила. Нужно найти магазин и купить продукты. Приготовлю что-нибудь на ужин. Можно возьму ключи от машины и проедусь по окрестностям? С продуктами сейчас решим. Ульяна всё привезёт. «А морю вместе пойдём». Костя нехотя встаёт и тоже начинает одеваться. «Машину взять нельзя, по крайней мере, без меня». На днях у моего знакомого, который помогал с банковскими транзакциями, внезапно оказались неисправны тормоза. Хоть Костя и говорит об ужасных вещах, но его уверенный взгляд и ровный голос почему-то вселяют спокойствие. Ничего страшного не произошло. Или просто я дошла до кондиции, полное безразличие и готова принять любой исход в этой ситуации. Не знаю, в чём причина. И что с ним случилось? Он жив? Хотелось бы надеяться на лучшее. Вершинину ещё рано умирать. Валяется в больничке. Тебе тоже рано. Говорю я, пытаясь расчесать волосы пятернёй. Расческа бы тоже сейчас не помешала. Да и комплект белья, одежда какая-нибудь. Ульяна это мне раздобудит. Ты, как всегда, появился внезапно. Увёз не пойми куда и жди теперь неизвестно чего. Это плохо? Что? Я не понимаю, ещё смотрю на Костю. что я появился. Вообще-то, изначально я не планировал исчезать. Так совпало. Зато у тебя было время разобраться с эмоциями и остыть. А я думала, что это время было дано, чтобы попрощаться с последними нервами. Ты в курсе, что теперь мне снятся кошмары? Не заметил, — хмыкает Гончаров. Потому что мы занимались сексом, потом опять трахались, а потом ты пошёл попить водички и пропал. Я нашла тебя под утро в другой комнате. Мне нужно было сделать звонок, После прилёг на диван гостиной и заснул. Вот в этот промежуток времени мне как раз и приснился кошмар. Проснулась, а тебя нет. Еды в холодильнике нет, вещей нет. Я чувствую себя беженкой, которая скитается за тобой по миру, покинув родной дом. Костя подходит ко мне и становится напротив. Из-за чего плохое настроение? Из-за недосыпа? Если так, то сегодня трогать не буду. Считаю, у тебя справка об освобождении. Звучит двояко, потому что ты и впрямь можешь доиграться и попасть в места не столь отдалённые. Сплюнь. Ладонь Костя смыкается на затылке, и Гончаров склоняется к моему лицу. Даже интересно становится, как Гончаров обустраивал до меня свой быт и личную жизнь. Ещё интереснее, любит ли он до сих пор погибшую жену? Костя столько лет был в браке, когда кругом была куча проблем и соблазнов. Это показатель его надёжности или безразличия? Господи, так много вопросов и так мало ответов. Как не потерять само себя рядом с таким самоуверенным и циничным человеком? У меня два сценария развития отношений, и оба болезненные, и тяжелые». «Вот вроде бесишь, но...» Костя впивается в мои губы грубым поцелуем, который, кажется, длится вечность, а после разворачивается и уходит, оставляя одну. «Буду ждать в машине», — бросает он, почти скрывшись. Я облизываю губы, на которых остался вкус его поцелуя, и ещё несколько секунд не могу сдвинуться с места, ощущая бешеные удары сердца. Хочется крикнуть Косте вслед, что взаимно бесит и так же сильно влечёт, но не успеваю. Гончаров громко хлопает входной дверью. Я из окна наблюдаю, как он подходит к машине и достаёт телефон. Наверное, звонит Ульяне, чтобы она купила продукты и приготовила нам ужин. В таком случае у меня для Кости плохие новости. Я не позволю другой женщине хозяйничать в моём доме. «Садись». Кевает Гончаров на пассажирскую дверь, когда я подхожу к нему. О своём намерении вести быт самой заявляю сразу, на что Костя никак не реагирует, зато заметно, с какой злостью он сжимает руль. Перемена настроения слишком резкая и непонятного происхождения. «Что-то случилось?» — осторожно интересуюсь я. «Да, если хочешь, посмотри». Он протягивает свой телефон. «Вот до чего доводит, как лучше». «Так хорошо, что я даже не знаю, что теперь делать». Читаю заголовок новости и чувствую, как волосы начинают шевелиться от ужаса. Кажется, в копилку плохих сновидений добавилось ещё одно. На снимке покорёженный автомобиль Рафаэля, а рядом тело в чёрном мешке. «Здесь только грязи!» — пробегаю с глазами по строчкам ещё раз, пытаясь уложить их в голове. «Написано, что вы не поделили женщину, что ты обанкротил его фирмы, и после этого Раф попал в аварию и погиб. Тебя считают к этому причастным!» Костя молча смотрит перед собой пустыми глазами. «Скажешь, что это неправда. Он ведь жив? Это всё постановка, да?» Я не замечаю, как голос срывается на крик, потому что Гончаров слишком серьёзен. Слишком. «Подобного в моих планах не было». Костя шумно вздыхает и трёт рукой подбородок. Выглядит хоть и неважно, но не таким ошарашенным, как я. «А если это правда? Если...» «Исключено». Костя закосываю щёку изнутри нажимает кнопку запуска. Похоже, Рафа прессанули, и таким образом он даёт понять, что нужно действовать решительно, или их сделают в отношении меня. Есть ещё другая версия, как обстоят дела на самом деле, но тебе лучше об этом не знать. Однако «не знать» не выходит. На телефон Кости приходит фото, где Рафаэль живой, но сильно избитый. Это тебе ответка за те суммы. Из-за геморрой, который ты всем создал. Если не успокоишься и не вернёшь, как было, то следующей мишенью будет твоя баба. Я не могу подавить всхлип. Телефон падает из рук. Становится дико страшно. За всех. Одно дело, когда Костя сам что-то подстроил, но при этом все остались целы и невредимы, а другое — когда так? Разве это того стоит? Костя, подбирает телефон с моих колен и читает сообщение. Громко ругается матом, после чего выходит из машины и долгое время стоит у двери ко мне спиной, пока я не могу унять дрожь и пытаюсь осмыслить случившееся «Пошли в дом. Прогулка отменяется. Ульяна всё купит. Мне надо ненадолго уехать». «Наверное, я нахожусь в состоянии шока, потому что, вцепляясь в костью, и отчаянно мотаю головой. Не уходи!» — слетает с губ. Гончаров, обхватив мою голову рукой, прячет её на своей груди. Обнимает меня так крепко, что хрустят косточки. «Мне нужно ненадолго уехать, Маша. С тобой будет Ульяна». «А если ты не вернёшься?» Сквозь собственное всхлипывание я слышу, как нервно колотится Костина сердце. Впервые за всё время накрывает паникой и неподконтрольным ужасом. Костя отводит меня в дом, приносит тёплой воды и таблетку, вручает пульт от телевизора и, позвонив Ульяне, просит её приглядеть за мной. «Я не хочу, чтобы ты уезжал. Пожалуйста!» «Жалобно прошу я». «У меня плохое предчувствие. Хотя бы сейчас. Останься!» «Успокойся». Костя ласково гладит меня по волосам. «Нужно ехать, но я скоро вернусь. С тобой ничего не случится. Ничего из того, что ты сегодня прочитала и увидела». Заверяет спокойно и опять обнимает. Но меня окутывает ещё больше тревогой. «А с тобой?» «И со мной ничего ужасного не случится». Я сильно зажмуриваюсь и пытаюсь дышать, однако воздух едва поступает в лёгкие. Гончаров поднимается с дивана, и через пару мгновений я слышу, как дверь снаружи хлопает. Всё погружается в тишину.